Глава 10. 1927 год. Моя книга под огнём критики. Меня обманом отправили в Испанию. Королева Ронды, дружеский приём каталонцев. Тревожные вести из Болоньи. Я тайно перехожу границу. Предательство и бегство моего поверенного. Причины моего отъезда в Испанию. Миссис Вандербильт спасает безнадёжное положение. Чита хобби покупает дом в Булонии. Венский мак. Фулк де Ларинти то Лозан. Вышла моя книга Конец Распутина и настроила против меня изрядную часть русской колонии. На меня обрушилась лавина писем со оскорблениями и угрозами, в большинстве анонимных, как и положено. В чём я всё-таки был виноват? в том, что правдиво рассказал об историческом факте, который слабо известен и ложно толкуется иностранцами, имеющими самое смутное представление о том, что же происходило в то время в России. Я говорил уже, почему я шёл себе обязанным открыть эту страницу недавнего и такого мучительного прошлого. Я свидетельствую о том, что видел и слышал сам. Мы не имеем права оставлять потомству мифы, написал я в предисловии. Моя единственная цель, которую я преследовал, развеять эти мифы, подкрепляющиеся лживыми и пристрастными историями, которые можно встретить в книгах, газетных статьях, театральных пьесах или фильмах. Жжеще всего мою книгу критиковали круги крайне правых. Вот уж никогда не думал, что распутничество так прочно укрепилось во многих умах. Эти люди устраивали конференции, где часами разглагольствовали о том, что книга, написанная мною, скандальная, и что я оскорбил память императора и его семьи. В действительности же меня можно упрекнуть лишь в том, что я показал истинное лицо святого старца. Тем больше вознаграждения за критику и ругань я находил в отзывах, которые получал от других моих читателей, особенно от такого уважаемого и выдающегося человека, как митрополит Антоний, глава православной церкви в эмиграции. Его единственный упрёк вовсе не касался того, что вменялось мне в вину другими. Мне мешает признать ваш труд превосходным только лёгкое подозрение в западном конституционализме, чуждом русскому уму, написал он. Напротив, ваша любовь к царю и России, как и к православной вере, вызывает самое горячее одобрение читателя. В разгаре жесточённой критики моей книги Не заставили себя ждать и другие неприятности. Однажды вечером, или скорее уже ночью, ко мне явилась родственница жены, объяснявшая свой визит в столь неурочный час важностью вызвавшего его повода. Действительно, она уверяла, что получила поручение от министра внутренних дел предупредить меня, что я должен немедленно покинуть Францию. Это надо было сделать немедленно, чтобы избежать скандала. иначе моё имя окажется публично связанным с теми, кто был замешен в деле о фальшивых венгерских бумагах об этом деле в то время на перебой писали газеты министр, желая избавить от неприятности императорскую семью, с которой, как он знал, я был в родстве, прислал родственницу жены своего личного секретаря, чтобы она предупредила меня я был ошеломлён тем временем посетительница торопила меня с отъездом Пусть даже обвинение и несправедливо, в чем она имела доброту, не сомневаться. У нее в сумочке были два заграничных паспорта, для меня и моего коммердинера. Ирина, не теряя хладнокровия, посоветовала мне пренебречь предупреждением, которое показалось ей подозрительным. Мне тоже так казалось, и сначала я решительно хотел отказаться покидать Париж. но принимая во внимание личность посетительницы в добрых намерениях которой и желание избавить от неприятностей прежде всего семью Ирины, нельзя было сомневаться, я решил уехать. Ноябрь не лучше месяц для посещения полуденных стран. Солнце и жара идут им больше. Из-за холода и дождя Испания лишилась для меня своего очарования. Я нашел Мадрид просто ледяным. и говорили, что чем дальше к югу, тем ниже будет температура. Тем не менее, Гранада, вопреки погоде, произвела на меня самое отрадное впечатление. Но все же мне хотелось взглянуть еще раз на сады Альгамбры в более благоприятное время. По дороге из Гранады в Барселону я остановился в Ронде, в прелестном городке, где собирался провести ночь и следующее утро. Я пробыл там всего несколько часов, когда мне принесли приглашение на обед к герцогине Парсент. Это имя не было мне известно. Портье в отеле в ответ на мои вопросы сообщил, что эта дама немка, давно живет в городе и славится своей благотворительностью. Ее даже зовут королева Ронды. Администрации отеля было поручено извещать ее о проезжающих иностранцах, и она приглашала обедать тех, то казался ей достойным интереса. Ещё одна оригиналка, подумал я, отправляясь к ней. И я нашёл совершенно очаровательную женщину. Она приняла меня как старого знакомого. Действительно, мы быстро нашли общих знакомых. Её дом, Каса дель Рейморо, дом короля мавров, воистину был мечтой и представлял собой счастливое сочетание испанского уклада с английским комфортом. Герцогиня предложила мне перенести мой багаж из отеля, если я предпочту провести ночь под её крышей. Я принял её предложение, не заставив себя просить дважды. Появились ещё гости, столь же незнакомые хозяйке, как и я сам несколько минут назад. Обед прошёл тем не менее весело, по своему неожиданному характеру и по отсутствию всякого формализма. Остроумие, добродушие и юмор хозяйки превратили вечер в один из тех редких эпизодов, которые всегда приятно вспомнить. На следующий день перед моим отъездом герцогиня показала мне школы, предприятия и мастерские, основанные ею. Я купил несколько вещей в знак памяти о часах, проведённых в обществе любезной королевы Ронды. Устав от отелей второго сорта, где отвратительно кормили и где я умирал от холода, Прибыв в Барселону, я не колеблясь остановился в Рице. У меня оставалось совсем мало денег, но я не очень об этом беспокоился. Я полагался на провидение, и верность моего правила всегда подтверждалась дальнейшими событиями. Поэтому я верил, что и на этот раз всё как-нибудь устроится. В Барселоне я повидал многих знакомых испанцев, которых встречал в Париже. они познакомили меня со своими друзьями, большинство которых жило за городом. Буквально за несколько дней я познакомился со всем городом и окрестностями. Каталонцы люди любезные и гостеприимные, нигде я не встречал более дружеского приёма и симпатии, показавшейся мне самой искренней. Я всё ещё находился в Барселоне, когда получил от Ирины несколько отчаянных посланий с момента моего отъезда. Поведение Яковлева, моего поверенного в делах, казалось ей весьма подозрительным. Он всё время просил её подписывать то, чего, как ей казалось, не надо было подписывать. Её подозрения особенно усилились, когда он захотел заставить её подписать документ о продаже всех наших оставшихся драгоценностей. Дело было серьёзное, и я будь что будет, решил вернуться. Я предупредил Ирину о моём скором приезде. Я советовал ей впредь не подписывать никакие документы. Я отослал свой паспорт лицу, добывшему мне визу в Испанию, объяснил, зачем мне нужно вернуться и попросил получить для меня визу в Бельгию, откуда я рассчитывал без труда вернуться в Париж. Мне ответили, что я должен оставаться там, где нахожусь, а о паспорте и визе даже не было и речи. Один из барселонских друзей, с которым я поделился своими проблемами, предложил отвезти меня на своей машине и помочь перейти границу. Я оставил багаж в отеле под присмотром своего коммердинера, и в тот же вечер мы прибыли в маленькую горную деревушку Пучсерда. Когда настала ночь, по тропам, засыпанным снегом, проваливаясь по колено в сугробы, мы достигли границы, и я пересек ее без происшествий. Светало, когда я пришел в фон Ромео. измотанным многочасовым переходом в горах, но столь очарованный красотой снега под солнцем, что забыл про усталость. Прежде всего я позвонил Ирине и успокоил её. Я попросил её немедленно прислать ко мне Каталея со сменой одежды и уверил в скором своём приезде. Когда прибыл Каталей, на нём лица не было. От него я узнал всё, что произошло в моё отсутствие. Я был неплохо осведомлён о поведении Яковлева, но подозревал, что не он один был причиной обрушившихся неприятностей. Ирина ждала меня на вокзале с одним из наших давних друзей, Михаилом Горчаковым. Оба были мрачнее тучи. Они сказали, что при известии о моём приезде Яковлев скрылся и невозможно найти его следы, а особо отправившая меня в Испанию отбыла в Америку. Мне все же казалось, что Яковлев не прожженный проходимец, а лишь слабый, внушаемый человек. Когда спустя три года, охваченный угрызениями совести, он явился к нам, умолять о прощении за причиненное им зло, то не открыл мне ничего нового, рассказав, что в этой печальной афере он являлся лишь простым орудием. Ирина, удрученная столькими тревогами, ужасно похудела и была на грани нервного срыва. Меня терзало сознание собственной вины. Я считал себя частью виноватым в случившемся. К тому же меня глубоко огорчало предательство человека, которому я всецело доверял. Это случилось не в первый и не в последний раз, но подозрительность не в моём характере и не в моих принципах. Она может несправедливо ранить честных людей, а прочих сделать более изощрёнными в их махинациях. Я априори доверяю людям, и несмотря на многие разочарования, остаюсь верен этому моему принципу. Прежде всего, мне надо было найти кого-нибудь взамен Яковлева и навести порядок в делах. Я знал одного русского, Аркадия Полунина, о котором генерал Врангель говорил мне, что этот человек проверенный честностью и очень сметливый в делах. Ему-то я и поручил распутать наш хаос. Прежде всего он попытался раскрыть тайну отсылки меня в Испанию. Благодаря его связям в политических кругах это оказалось делом нескольких дней. Расследование показало, что моё имя никогда не было связано с делом о фальшивых венгерских бумагах, и министр внутренних дел вовсе не посылал секретаря к той особе. Она явилась ко мне сама по себе. По-видимому, эта история была целиком задумана для того, чтобы удалить меня из Парижа и тем облегчить наше окончательное разорение. Иметь толковаового поверенного ещё полдела. Оставалось найти деньги, необходимые, чтобы закрыть платежи и спасти заложенные драгоценности. Богатейший грек в Агляно как-то сказал мне, что в случае затруднений я всегда могу обращаться к нему. полной уверенности в успехе я позвонил в дверь его особняка на авеню Дюбуа но именно в тот момент когда я считал себя уже выпутавшимся из моих неурядиц привратник сообщил мне господин Вагляна позавчера умер благодаря полунину мы могли ещё кое-как держаться он буквально из кожи вон лез чтобы спасти положение казавшееся совершенно безнадёжным но именно в такие моменты приходит спасение тем или иным образом. Так и случилось в один прекрасный день в нашем ателье Ирфе. Близился конец месяца. Нам предстояло выплатить большие суммы, а в кассе ни гроша. В то утро я пришел на улицу Дюфо с пустыми карманами, но, как всегда, полный надежд. В 11 часов в бюро буквально влетела наша дорогая подруга миссис Вандербильд. Наконец она приехала из Нью-Йорка и первым делом отправилась в Эрфе. Почувствовав атмосферу катастрофы, она тут же допросила директрису. И мадам Бартон изложила ей нашу плачевную ситуацию. "Феликс, воскликнула она, почему вы не написали мне, что вам стоило?" Достав чековую книжку, она вырвала листок и написала на нём сумму, которую я назвал. Мадам Хуби, будучи в курсе наших трудностей, предложила купить у нас дом в Булоне, оставив в нашем распоряжении павильон, где находился театр. Мы не могли не понимать грядущих многочисленных неудобств от такого сожительства. Перспективы иметь Биби всё время рядом и подвергаться её дружескому диспотизму далеко не влекло нас. Но положение было таково, что ничего другого нам не оставалось. Это решение, продиктованное разумом, повлекло за собой отъезд наших многочисленных жильцов. Все выказали понимание и добрую волю, и дом быстро опустел. Итак, Чита Хуби расположилась в большом доме, а мы в павильоне в комнатах над театром. В то время, когда мы оказались перед лицом стольких финансовых сложностей, мне написал один житель Вены, выдававший себя за носителя божественного начала. и предложил свои услуги. Не в первый раз приходилось мне получать письма подобного рода. Люди, занимавшиеся оккультными науками, усматривали в событиях моей прошедшей жизни дурное влияние неких потусторонних сил. Это негативное влияние могло преследовать меня и в настоящем. Мои доброхоты считали нужным побороть его и предлагали мне своё покровительство. До сих пор ни одно из подобных писем не представляло для меня никакого интереса. По сути, на них не надо было и отвечать. На этот раз всё выглядело иначе. Очень точный и верный анализ моего характера, сделанный этим незнакомцем, и особенно потрясающие подробности о некоторых обстоятельствах моей жизни, которые я был уверен в этом были известны мне одному, удивили и заинтересовали меня. Я ответил ему, что охотно встречусь с ним, когда он приедет в Париж. Спустя немного времени он известил меня о своём приезде. Назначив ему свидание, я увидел представшее передо мной скелетообразное существо со странно блестящими глазами на бескровном лице. Он носил глухие чёрные одежды, подчёркивавшие его мёртвенность, и опирался на длинную бановую трость с серебряной рукоятью. изогнутую, как епископский посох. В нём было что-то от священнослужителя и одновременно что-то дьявольское. Он внушал мне отвращение и в то же время весьма заинтересовал, и я пригласил его обедать в булонь. Водка, которую я ему предложил и которую он особенно отличил, быстро заставила его утратить всякую сдержанность. Обратившись поочерёдно к присутствующим, он завёл с ними самые нескромные разговоры. Они касались вещей, которые каждый несомненно предпочёл бы держать в секрете. Ваша жена обманывает вас с французским офицером, который является отцом вашего ребёнка, сказал он одному из наших друзей. А мы ему несчастному слуге, который ни о чём его не спрашивал, он сообщил, что тот заразился сифилисом. Окончив свой экстравагантный сеанс Он разразился слезами и наконец покинул нас, перецеловав всем руки и осияв своим благословением. Отъезд этого исновидеща не сразу развеял болезненное впечатление от его появления, и все мы остались с каким-то неприятным чувством. Ирина сразу и окончательно его не взлюбила. Тем не менее, мадам Хуби, интересовавшаяся всем, что у нас происходило, Узнала я об этом визити и решительно настаивала, чтобы я привёл этого венского мага к ней. Поскольку он не менее решительно отказывался, она попросила проводить её к нему. И я имел неосторожность согласиться. Остановив машину перед отелем, где он жил, Биби послала меня, чтобы я уговорил его спуститься или хотя бы подойти к окну и поговорить с ней. Но когда, после долгих уговоров, он появился в окне, то был встречен градом такой ругани, какой, конечно, не слыхал никогда. Среди всех страшных и обидных имён гнида и венский шницель были самыми безобидными. Стали останавливаться прохожие, и вскоре перед отелем собралась любопытствующая весёлая толпа. Всеми способами я старался успокоить и увести Биби. Что касается нашего оракула, то он очень рассердился на меня, считая именно меня виновным в этом позоре. Наши отношения быстро пошли на убыль. Но должен признаться, что за время, пока они длились, советы, которые он мне давал, оказались добрыми. Я уверен, что он имел искреннее желание оказать мне услуги. Несомненно, он был одним из тех полусумасшедших, которых я всегда был склонен коллекционировать. Между прочим, он рассказывал всем, кто был готов его слушать, что он... сын моего отца и одной из великих княгинь. Однажды после полудня, вскоре после моего возвращения из Испании, в Болонь к нам приехал высокий, красивый юноша со спортивной осанкой и назвался одним из моих кузенов. Это был граф Фульк де Ларенти Толозан, офицер авиации. Я вспомнил, что узнавал его ещё ребёнком, но с тех пор совершенно потерял из виду. и даже позабыл, что между нами есть родственная связь. Таратория так быстро, что я едва успевал за ним следить, Фулк принялся объяснять, что он женился на русской Зинаиде Демидовой, и что второй муж матери его жены был братом моего отца. Это делало Фулка моим кузеном. Я заготовил было заявление, что очевидность подобного родства буквально бросается в глаза. Но искренняя приветливость и добрая фантазия этого импровизированного кузена сразу снискали мою симпатию. Я тоже согласился с этим родством, оставшимся для меня, по правде говоря, смутным, особо не придираясь к способу, которым оно было изложено. И в итоге не пожалел об этом. Фульк и его прелестная жена Зинаида, которую звали Зизи, эти сомнительные кузены быстро стали нашими настоящими друзьями. Разумеется, мадам Хобби не замедлила обнаружить существование Фулька и тут же захотела с ним познакомиться. Их встреча состоялась очень неожиданно вечером, когда я ужинал с ней вдвоём. Из каприза, очень похожего на те, что позволял себе раньше махараджа, она попросила меня одеться индским принцем. Сама же надела знаменитый кокошник, который ей ещё не надоел. Мы только-только сели за стол, когда меня известили о приходе Лорентито Лозана. — Пусть входит! — воскликнула Биби. — Я хочу его видеть! Пригласили Фулька, и его потряс вид мадам Хуби, одетый по-русски, и меня в восточном платье. — Вы похожи на корову, разглядывающую поезд! — сказала ему Биби. — Садитесь и объясните мне ваше родство с солнцем! Слегка смущенный Фульк сел и начал свою историю. Сначала она слушала его внимательно, потом со всё более возраставшим нетерпением. Внезапно она его прервала. Итак, дед твоей жены был дядей Феликса? Нет, это был второй муж её бабки, растерянно сказал Фулк. Биби торжествовала. Хватит, заткнись, дурак, останови свой пулемёт, мать твою. Мы редко хохотали так, как в тот вечер.